Над океаном, через несколько часов после вылета из Ресифи, Цезарь приказал изменить курс и лететь через Касабланку. «В Дакаре нам подготовлена встреча», — кратко пояснил он Стиву. «Вероятно, из-за меня?» — Цезарь молча пожал плечами. «Пенки?» «Пока не знаю. Они могут ждать нас и в других аэропортах Западной Африки. Везде не успеют. А я никогда не летал через Касабланку. Мои обычные трассы им, конечно, известны. Забавно, пробормотал Стив. Значит, война? Еще нет, пожалуй. Может быть, просто хотят припугнуть. Пенки снова попытался уточнить Стив. Возможно, не без его участия. Цезарь вздохнул. Хотя нити тянутся куда-то дальше. За мной следят постоянно. за каждым шагом. Кто? Если бы я знал точно. Надо взять кого-нибудь и попытаться разговорить. Это насторожит их еще больше. Пусть лучше думают, что ничего не замечаю. А среди команды Боинга и твоей охраны их нет? Исключено. Может быть, следовало бы нанести опережающий удар. Рано. Потом можно не успеть. Думаю, моя поездка на Яву «Отвлечет внимание и успокоит кое-кого!» «Тебе все-таки следовало отпустить меня. Мы, Стео, хорошо отвлекли бы их!» «Нет!» Стюарт принес коктейли, и разговор прервался. Стив задумчиво подтягивал через соломинку зеленоватую ледяную жидкость. «На этот раз ты даже не бронишь рецепт», — заметил Цезарь после долгого молчания. «Я думаю...» последовал лаконичный ответ. «О чем?» «О ситуации. О нашем вчерашнем разговоре. О Пенке и его возможностях. О! Всего не перечислишь. Ну и что решил?» «Пока ничего. У меня ведь две недели, не правда ли? Кроме того, хочу снова увидеть Канди, Раю, Парадис-21, побывать в хранилище древних рукописей на Яве». Цезарь не ответил. Отставив бокал с коктейлем, он заглядывал в иллюминатор на темнеющую поверхность океана. В Касабланке сели глубокой ночью. Боингу Цезаря отвели стоянку в стороне от здания международного аэропорта, возле ангаров королевских ВВС. «Поедем в город, устроимся в каком-нибудь небольшом отеле», – решил Цезарь, – «и постараемся быть незаметными несколько дней». Кстати, займемся и делами. Недавно мы открыли тут филиал банка. Директор-распорядитель мой человек. Кроме того, Пенки упоминал о возможности покупки одного из здешних больших отелей. По статье бизнеса развлечений, уточнил Стив, и международного туризма, у местной компании дела не ладятся. Построили несколько отелей и сейчас на мели, один хотят продать. Пенки уверял, что если выждать немного, можно приобрести отель почти за бесценок. Порядка нескольких миллионов, что-то в этом роде. При хорошем хозяине отель в Касабланке, золотая жила и неплохой бастион черного бизнеса. Цезарь внимательно взглянул на Стива. «Думаешь, значит?» «Думаю». По трапу они спустились на бетон. Эта часть летного поля была слабо освещена. Несколько истребителей с зачехленными турбинами отбрасывали длинные косые тени. Неподвижно застыли силуэты часовых. «Хорошее место!» — заметил Цезарь капитану, и тот молча кивнул. Из темноты вынырнул джип со знаком королевских ВВС Марокко на кабине. Затормозил возле трапа. «С базы ВВС, сэр!» – сказал капитан по-английски. «Они отвезут вас в отель». «Поедем вчетвером», – предложил Цезарь Стиву. «Ты, я, Тео и с у о н с о н г о м звали маленького индонезийца, который в поездке Цезаря выполнял функции секретаря, врача и начальника охраны. Стив с сомнением разглядывал джип. Там сидело несколько военных. «Может, возьмем еще кого-нибудь из охраны?» Цезарь на мгновение задумался. Потом заговорил с капитаном на одном из наречий западной Явы. Стив понял только слово «безопасность», повторенное несколько раз и Цезарем, и капитаном. «Все в порядке», — сказал Цезарь, поворачиваясь к Стиву. «Поедем вчетвером». Потом он снова перешел на Яванский. Капитан молча выслушал. Козырнул и быстро поднялся по трапу в Боинг. Через минуту оттуда спустились Тео и Суонг. Следом за ними с т ю а р т вынес чемоданы Цезаря и Стива. Военные в джипе молча потеснились. Стив и Цезарь устроились в глубине кабины. Тео и Суонг сели по бокам. Чемоданы поставили рядом с водителем. И джип быстро покатил по бетону летного поля. Они выехали на шоссе через ворота базы ВВС. Часовые ворота, подняв шлагбаум, молча козырнули темному джипу. Мгновение спустя, настречу фарам джипа, бежал асфальт пустынного шоссе. А по сторонам стремительно мелькали пепельно-серебристые стволы акаций. От первоначального плана пробыть три дня в Касабланке пришлось отказаться. Уже к вечеру первого дня их пребывание в отеле н у а я было обнаружено. Хозяйку н у а я мадам Лежан, Стив знал еще с тех времен, когда работал корреспондентом «Калифорния Таймс». Поэтому он и предложил остановиться в н у а е На гостеприимство и лояльность мадам Лежан вполне можно было положиться. Тем не менее, уже к вечеру стало ясно, что за ними следят. Первой об этом сообщила Стиву сама мадам Лежан. Некий почтенный джентльмен, прилетевший утром из Дакара и занявший в н у а е номер 23, расположенный над апартаментами Цезаря, расспрашивал п а р т и е о Стиве и его с п у т н и к а Даже поинтересовался, нет ли среди них банкира Цезаря Фигуран Кайна. Получив, по словам мадам Лежан, ответ отрицательный, Этот джентльмен расспрашивал о том же горничную на своем этаже и гарсона в кафе. Суонг, сопровождающий Цезаря утром следующего дня в банк и обратно, подтвердил, что за ними следили. Хвост сопровождал их до отеля. Кто лаконично поинтересовался Тео? Молодой мараканец на мотоцикле, марка итальянский Сирокко, довольно старый. Заднее седло зеленой бахромой. Она закрывала номер. На стекле передней фары трещина слева сверху. На никелировке руля глубокие царапины. Водитель. Высокий, худой. Курчавые короткие волосы. Небольшие усы. Черные очки. Потертые джинсы. Белая грязноватая рубаха. На левой руке электронные часы Сейка. Большой палец правой руки заклеен лейкопластырем. «Я пошел», — объявил Кео. «Его уже сменили», — предположил с к и в «Или еще нет». Кео усмехнулся, осторожно прикрывая дверь, которую Сон тотчас же закрыл на задвижку и на цепочку. «Что предпринимаем?» — спросил Цезарь, внимательно глядя на Стива. «Вероятно, надо лететь. Я хотел бы еще посмотреть отель». Переговоры о покупке подходят к финалу. Тут директор Ренки из Нью-Йоркского банка. У него полномочия от Пенки. Я видел его сегодня и говорил с ним. Тоже немец? Да, но из семьи антифашистов. Родился в Штатах. Может, он и подослал хвост? Не думаю. Он был удивлен и даже испуган нашей встречей. Решил, что его проверяют и пытался оправдываться. Он понятия не имел, что я могу находиться в Африке. «Прошу прощения, но за нами следили со вчерашнего дня», – ставил Суонг. «А что за отель?» – спросил Стив. «Звезда Марокко, на Приморском бульваре, недалеко от Океанариума. Место неплохое. У отеля свой участок пляжа и причал для катеров и яхт. Великолепно! Почему же отель продают?» «Финансовые трудности. Они строят что-то еще, а туристов мало. Здесь неспокойно после попытки переворота». Послышался условный стук в дверь, и с о н г заглянув в глазок, пустил Кео. «Сидит в кафе напротив двери», — объявил Кео. «Парень с мотоциклом», — уточнил Стив. «Да, мотоцикл на стоянке слева от входа. С балкона должно быть видно». с о н г вышел на балкон и тотчас вернулся. «Этот. Значит, увидим, когда они сменятся». «Он задержится», — возразил Тео. «Почему? Будет ждать второго, который пошел наверх. А тот что? Не придет». «Понятно», — кивнул Стив. «Что ты сделал со вторым?» «Лежит в твоем номере. Жив?» «Да, связан». «Что он делал?» «Пытался незаметно войти в твой номер». Вошел? Да, но я следом. Пойдем поговорим? Он сможет отвечать минут через двадцать. Через четверть часа все вчетвером перешли в номер Стива. Тут никого не оказалось, но Тео направился в ванную комнату и вытянул оттуда за ноги молодого, у з к а л и ц е г о смуглого парня, туго спеленутого капроновым шнуром. Оперативно, Тео, похвалил Цезарь. «Санчин-до!» — усмехнулся тот в ответ. Связанный парень шевельнулся и застонал. «Часы Сейка, такие же, как и у того!» Сонг указал на руку пленника. «Дай-ка их мне!» — попросил Стив. Сонг повернул парня на бок и, освободив кисть руки от шнура, снял часы и протянул Стиву. Парень застонал громче. «Тихо!» — предупредил Стив, разглядывая часы. — Разговаривать будешь шепотом. — Не понимаю, — пробормотал пленник по-арабски. — Я ни в чем не виноват. Отпустите. — Можно и по-арабски, — сказал Стив. — в ы к л а д ы в а я все на чистоту. Быстро. Кто тебя подослал и зачем? — Ничего не знаю. Я не виноват. Отпустите. — У него был пружинный нож и плетеная корзинка, — ставил Тео. — Превосходно, — кивнул Стив. — Про папу Луку ты слыхал? «Нет, я ни в чем не виноват». «Разумеется. Сюда ты, конечно, забрался по ошибке». «Да, господин, я ошибся. Я...» «Зато мы не ошиблись. Даю тебе минуту на р а з м ы ш л е н и е Если не заговоришь, сначала отрежем тебе уши. Потом нос, потом... Ну, потом все остальное. Твоим ножом. Минута началась». Через три минуты все стало ясно. «Развяжи его, Кео», — сказал Стив. После того, как парень, заикаясь от страха и волнения и мешая французские слова с арабскими, закончил исповедь. «Где твой нож?» Парень указал на Тео, который освободил его от туз. «А корзина с коброй?» «В комнате ночных горничных за лифтом. Дверь открыта. Кто из горничных тебе помогал?» «Никто. Клянусь пророком. Про дверь сказал Бипа». «Допустим». «Принеси, пожалуйста, сюда кобру, Тео», — попросил Стив. «И дай мне этот ножик, а ты пока посиди отдохни, Гага». Тео толкнул парня в свободное кресло, вынул из кармана складной пружинный нож с рукояткой и зеленого з рога и протянул Стиву. «Хорош», — сказал Стив, резким движением открывая нож. «Так какой тут яд?» Парень, постукивая зубами, повторил. Его бледное лицо блестело от пота, хотя в комнате работал кондиционер и было прохладно. «Этот яд хорошо известен в Африке и на Востоке», — тихо заметил Цезарь. «Даже при небольшой ране смерть наступает через несколько минут от паралича сердца и установить присутствие яда в крови чрезвычайно трудно». «Стойкий он?» — спросил Стив, внимательно разглядывая. и р е з и р у ю щ а е на свету лезвие. Довольно стойкий, хотя разлагается спиртом. Нанесенный на холодное оружие, сохраняет силу несколько месяцев, пока не сотрется. «Видишь, на какое нехорошее дело тебя послал твой патрон?» Назидательно заметил парню Стив, осторожно складывая нож и пряча его в карман. «Тебя послали убрать неверного, а неверный твой единоверец». Ты мог совершить большую ошибку, и Аллах никогда не простил бы ее тебе. У парня задрожал подбородок. Возвратился Тео с небольшой плетеной корзиной. Есть кобра? — поинтересовался Стив. Есть. Теперь в наказание следует попросить тебя сунуть в эту корзину руку, сказал Стив, глядя в упор на пленника. Парень весь съежился в своем кресле. «Но мы не сделаем этого», — продолжал Стив. «Пока не сделаем». «Но запомни, Гага, папа Лука всесилен. Твой бывший патрон — поганый Боров рядом с ним, даже хуже. Если ты когда-нибудь изменишь нам, как только что изменил своему бывшему патрону, тебе обязательно придется сунуть руку в эту корзину. Понял?» Парень кивнул, покусывая губы. «Сколько они обещали тебе?» «Сто динаров!» А сколько уже заплатили? 50. Хорошо, что не соврал. Вот тебе 100 долларов. Понял? Парень открыл рот, но не решался взять протянутую ему банкноту. Бери, бери. А что я должен сделать? Сейчас ты поговоришь со своим приятелем внизу. Стив сделал паузу, перехватив у д и в л е н н ы й взгляд Цезаря. Отсюда поговоришь, добавил Стив. указывая на часы Сейка, лежащие на столе. «Ты скажешь ему, что я тебе велю, а затем незаметно смоешься отсюда и тотчас уедешь к себе в Маракеш. Ты ведь из Маракеша, не так ли?» Парень торопливо кивнул. «Уедешь сегодня же в м а р о к е ш продолжил Стив, «и будешь сидеть тихо, пока тебя не позову. В Маракеш пришлю тебе еще 200 долларов. За тобой будут следить». Это испытательный срок. Выдержишь испытание, возьму на работу и станешь обеспеченным человеком. Не выдержишь, здесь твой конец. Стив указал на плетеную корзину с коброй. Вспоминай ее каждый раз, когда придет искушение. Что я должен делать? Спросил парень, постукивая зубами. Сидеть тихо в Маракеше, молиться Аллаху, быть честным и ждать, когда позовет папа Лука, понял? «Понял. А сколько ждать?» «Сколько будет нужно. А теперь давай вызывай своего приятеля». Стив протянул парню часы Сейка. «Скажешь, как у вас условлено, что ловушка сработала и все окей, чтобы он был готов и что ты сейчас спустишься вниз. Будешь говорить по-арабски?» «Да». Парень со вздохом взял часы. ы п о д о ж д и к о Стив», — вмешался Цезарь. «Я не совсем понял». «Сейчас поймешь, ты умеешь обходиться с кобрами, Тео?» «Конечно! Вынь ее и дай ей что-нибудь, чтобы выпустила яд!» Парень побелел и попытался встать с кресла. Но Суонг одним движением руки вернул его на прежнее место. Парень заскулил. «Тихо!» — приказал Стив. «Это пока не для тебя!» «Подойди-ка к окну!» Стив чуть-чуть отодвинул штору. «Смотри сюда!» Как будет удирать твой сообщник? Конечно, не дожидаясь тебя. Они заранее решили принести тебя в жертву. Смотри же. Парень устремил остановившийся взгляд на мотоцикл под балконом. Отдала кобра яд? Спросил с к и п Да, ответил Кео, держа в одной руке извивающуюся черную ленту, а в другой блюдце, на котором поблескивали две капли зеленоватой жидкости. «По моему знаку выбросишь ее в коридор и постараешься снова поймать на лестнице, ведущей в п о л Кричи при этом громче! Кобра, ловите кобру!» т е о осторожно поставил блюдце на стол и со змеей в руках подошел к двери. «Ну, давай, связывайся со своим приятелем», приказал парню Стив. «И смотри в оба. Парень трясущимися пальцами». Повернул наружный диск часов и приподнял его. Под ним в нижней половине корпуса оказалось миниатюрное переговорное устройство. «Бипа, Бипа!» — быстро заговорил парень, приблизив губы к раскрытым часам. «Бипа, это я, Хасан! Слышишь?» «Слышу!» — прошелестело в часах. «Дело сделано! Пророк с нами! Спускаюсь!» «Понял!» — снова прошелестело в часах. «Не торопись!» Зато он поторопится, заметил Стив. Видишь, уже выходит к мотоциклу. Аллах, пробормотал парень, не ждет меня. Аллах. Внизу молодой араб в темных очках на мгновение задержался у дверей гостиницы, словно прислушиваясь. Потом решительно направился в сторону мотоцикла. Очевидно, расслышав стук открытой и резко захлопнутой двери, он прыгнул на мотоцикл, дал газ и исчез. «Вот так!» — сказал Стив. «Понял, Хасан?» «Аллах! О, Аллах!» — бормотал Хасан, закрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. у п о г а н е ц р а с п о г а н е ц Подавись свиной костью!» «Аминь!» — заключил Стив, забирая у Хасана часы передатчик. «Перед тем, как исчезнуть отсюда, объясни, что значит пророк с нами!» «Он!» — заикнулся Хасан. «Он!» Это значит, тот человек умер. Я, то есть, уточнил Стив. О, Аллах, прости меня. Ты понял, что тебе делать? Понял. Только сначала... Что сначала? Найду этого поганца Бипа. Я? Значит, не понял. Ты сейчас выйдешь отсюда. И через 10 минут тебя не будет в Касабланке. Понял? Повтори. Через 10 минут не будет в Касабланке. Тебя не будет. Меня. «Вот так. А твой Бипа п от своей судьбы не уйдет, понял?» «Да. Где тебя искать в Маракеше?» «Площадь Эль-Фла, мастерская чеканщика Надира. Спросишь Хасана Ибн Хамида». «Окей. Теперь Хасан Ибн Хамид. Катись отсюда и побыстрее. Если через 10 минут ты еще окажешься в городе, не дам за твою голову и цента». «Прощайте, господин, и д а х р а н и т вас Аллах. «Тебя тоже». «Где кобра, Тео?» — поинтересовался Стив, когда дверь за Хасаном закрылась. «В корзине». «Прекрасно. Попробуйте проследить, куда он направился». «Но возвращайся не позже, чем через час», — добавил Цезарь. «Мы сегодня же улетаем отсюда». Тео молча кивнул и вышел.